Ты говорила мне, что все эти десять лет были для тебя годами унижений и мук. Знаешь, я представила себе, как мы улетим, и как будем жить с тобой в Лазанне, и как мальчик будет спрашивать, где отец, и как ему называть тебя, и как я буду вспоминать наш с Взиком первый год, когда я была счастлива. «Ми родной, это оказывается так трудно отрешиться от лет, прожитых вместе с человеком, когда его привычки делаются твоими, когда ты смеешься его шуткам, когда ты ненавидишь его и вдруг чувствуешь, что ненависть эта рождена любовью». Он остановился. Поставил плоской чемоданчик на траву. Закурил. Что же? Лететь обратно? Зачем ты любишь меня, ми и Лететь? Ох, да откуда я знаю? Я ничего не знаю. Я привыкла идти туда, куда ведут, понимаешь? Я думаю, готовлюсь, принимаю решение, а потом сажусь на стул и снимаю пальто. Он обнял Ганну, повернул к себе ее побледневшее, осунувшееся за эти дни лицо. Она закрыла глаза и потянулась к нему любяще и безвольно. Я останусь с тобой. Как ты пришла на аэродром? Что ты сказал Абзику? Он сейчас в редакции. Они все сошли с ума со своей политикой. Он последние дни вообще не бывает дома. Хочешь, я поговорю с ним? Ты не знаешь его? Я его очень хорошо знаю. Мне тоже казалось, что я его знаю. Но мне казалось, что слабовольный человек, плывет по жизни, пока плывется. А сейчас, когда, как он говорит, начинается большая драка, он стал совсем другим, сильным, прежним. Ты любишь его? Нет, не знаю. «Хотя я привыкла, понимаешь? Я привыкла». «Ты говоришь совсем не то, что думаешь. Просто ты испугалась. Это реакция. Усталость. Ты готовилась к своему решению? Нет, к нашему решению. А теперь наступила разрядка. Ганка». Нам же так хорошо с тобой. Ну что ты? Ты не рада мне? Господи, если б ты знал, как я тебе рада. Только я совсем не знаю, что мне делать, Мию. Скажи, звони, Мир. Я ухожу. Наверное, так будет лучше и для тебя если сможешь помогать чем-то сыну помоги нет мы проживем и так я ему столько всякого говорила мне я могу ему сказать все а позавчера он приехал из редакции белой с синяками глаза ввалились лег на тахту и уснул спал минут пятдти А потом пошел к Мирка и стоял над его кроватью. И смотрел на него. Так смотрел. Мийо. А потом сказал, что мне надо увезти мальчика в горы, потому что, может, начнется война. Какая война? Что за глупости?